Второе. Правда ли, что сырое полезнее? Если суррогатная пища так вредна для нас, то смогут ли сыры или не прошедшие технологическую обработку продукты стать решением всех проблем? Прежде чем дать ответ на вопрос, предлагаю подумать вот о чем. Известно ли вам, что при нагревании выше 87 градусов по Цельсию ферменты, содержащиеся в продуктах, разрушаются и становятся бесполезными? Кроме того, полностью изменяется вся структура молекул, что делает пищу инертной. Другими словами, чрезмерная тепловая обработка фактически лишает еду жизненной силы – праны. То же самое происходит с переработанными продуктами. В них нет жизненной силы и полезных свойств. Вот почему рафинированные углеводы, отбеленная мука, макаронные изделия и многие другие не имеют почти никакой питательной ценности. хотя и снабжают калориями наше тело. Из-за этого их называют пустыми. Продукты, технологически переработанные и термически обработанные, воспринимаются телом как патогенные факторы или захватчики, поскольку чужды его биохимии. Они сразу же вызывают стрессовую реакцию, а иммунная система немедленно отправляет белые кровяные тельца, лейкоциты, воевать с агрессорами. Ученые, открывшие это явление в 1930-х годах, назвали его пищеварительным лейкоцитозом или реакцией лейкоцитов на пищеварительный процесс. По логике, потребление продуктов в сыром и естественном виде является самым здоровым способом питания. Или нет? У многих из тех, кто решают перейти на диету из сырых цельных продуктов, уже есть какие-то проблемы со здоровьем. Их огни пищеварительный огонь, Ослаблен. Он не может обеспечить расщепление большого количества клетчатки, и тогда эту работу берут на себя кишечные бактерии, вызывающие брожение и гнилостное разложение пищи. Яд, который производят бактерии в процессе ферментации, активно стимулирует иммунную систему и помогает телу избавиться от него. Сильная очистительная реакция освобождает тонкий кишечник от спрессованных фекальных масс. прекращает запор и, благодаря усилению защитной активности, высвобождает огромное количество энергии. Такое состояние однозначно воспринимается человеком как положительный признак. Данная реакция может привести к спонтанной ремиссии рака или ослаблению болей при артрите. Но возможно, что со временем тонкий кишечник перестанет справляться с токсичными газами и ядовитыми веществами и начнет раздуваться, как воздушный шарик. Молодые, физически активные люди с конституцией типа Питта, у которых огни горит ярко, способны питаться сырыми продуктами в течение многих лет без каких-либо вредных последствий. Но трудная задача расщепления овощей и зерна может в конце концов исчерпать ресурсы даже их пищеварительной системы. В отличие от них, люди с конституцией вата и... Капха могут ощутить пагубные последствия такой диеты уже через несколько дней или недель. Им больше пользы приносит теплая, прошедшая кулинарную обработку пища, поскольку их тела от природы являются холодными. У людей капха-типа большое количество сырой еды может легко затушить огни. А у вато типа, чей пищеварительный огонь переменчив, такая еда может вызывать запор, нервозность и депрессию. А теперь пора объяснить, почему потребление сырых продуктов постепенно ослабляет пищеварительную систему и со временем приводит ее к переутомлению. Использовать ферменты, содержащиеся внутри клеток растительных продуктов, не всегда легко. Твердые овощи, такие как морковь, картофель, свекла, тыква, содержат клетчатку, которая не усваивается, потому что состоит преимущественно из целлюлозы. У мягких овощей, таких как латук, авокадо, томаты, кинза, огурцы, клеточные мембраны очень тонкие и легко разрушаются в процессе пережевывания. Прочная структура твердых овощей остается нетронутой, когда их едят сырыми, вследствие чего телу трудно переварить их и усвоить питательные вещества. При употреблении в больших количествах они вызывают газы, а это результат разрушительного брожения. Но в процессе кулинарной обработки клеточные мембраны разрушаются, после чего питательные вещества легко перевариваются и усваиваются. Для сравнения отметим, что с твердой пищей легко справляются коровы, у которых есть три преджелудка, выполняющих функции кухонных кастрюль, где растительные продукты размягчаются с помощью тепла, бактерий и влаги. Поскольку люди не наделены этой способностью, им приходится использовать нагревание и другие методы приготовления пищи, как в случае с кисломолочными продуктами. даже если они разрушают некоторые ферменты и витамины. Кулинарная обработка твердых растительных продуктов также помогает предотвратить проблему с естественными антителами, которые в противном случае могут вызвать раздражение кишечника. Вот почему приготовление пищи являлось неотъемлемой частью жизни всех древних народов – индусов, майя, греков и египтян. Это не значит, что следует полностью исключить сырую пищу из рациона. Она может быть очень полезной, например, в виде салатов. Включайте их в обеденное меню, и вы обеспечите себя нужным количеством минералов и витаминов, белков и клетчатки, полезным для здоровья в натуральном виде. Старайтесь отдавать предпочтение органическим овощам, так как промышленные технологии – Их выращивание предусматривают использование инсектицидов и других химикатов. Как уже упоминалось, количество сырых салатов, которое вы можете выдержать, во многом зависит от типа вашей конституции. Но в любом случае научитесь доверять интуиции и прислушивайтесь к сигналам, посылаемым телом. Если вы съедите салат или фрукты поздно вечером, на утро у вас может появиться вялость или раздражение. потому что за ночь эта пища успеет перебродить в тонком кишечнике. Однако никто не знает, ваш организм лучше вас самих. Кроме того, если вы ощущаете потребность питаться только сырыми, неприготовленными продуктами, это может означать, что телу требуется большая чистка. Внимательно следите за внутренними сигналами комфорта и дискомфорта. Если однажды почувствуете отвращение к такой еде, немедленно вернитесь к смешанному рациону. Ощущения сообщают, что тело больше не в силах справляться с таким большим количеством токсичных и раздражающих антигенов. Очистительные рационы из сырых овощей или их соков спасают жизни многим людям, вызывая сильную иммунную реакцию. Она помогает удалить токсичные отходы, которые годами накапливаются в кишечном тракте. При этом тело следит, чтобы антигены не повредили кишечник и в нужный момент создает ощущение дискомфорта, что означает чистку пора прекратить. Один совет по поводу салатов. Всегда ешьте их в начале приема пищи, прежде чем приниматься за продукты, прошедшие обработку. В связи с тем, что сырым и приготовленным продуктам требуются разные пищеварительные ферменты, соблюдение очередности при употреблении этих продуктов облегчает нагрузку на систему пищеварения. Кроме того, когда сырые продукты попадают в организм после приготовленных, то остаются почти непереваренными и подвергаются ферментации. И не включайте в салаты ничего вареного, особенно белковых продуктов.